Театр Радио России представляет Шедевры мировой драматургии Король Лир Многосерийный спектакль По одноименной пьесе Уильяма Шекспира Перевод Михаила Кузьмина Тронный зал во дворце Лира Ходят Кент, Глостер и Эдмунд. Я полагал, что король более расположен к герцогу Альбани, чем к Всегда так казалось, но вот при разделе королевства не выяснилось, кого же из герцогов он ценит выше, ибо доли так взвешены. что при самом тщательном исследовании нельзя было бы остановить свой выбор на какой-нибудь из частей. Не сын ли это ваш милорд? Да, сэр. Я взял на себя его воспитание, сэр. Мне приходилось так часто краснеть, признавая его, что я теперь потерял всякий стыд. У, -у, -у. У меня что-то не укладывается в голове. А в мать этого молодчика все прекрасно уложилось, так что бока ее округлились, и она, по правде сказать, сэр, Получила сына и люльку раньше, чем мужа в постель. <свят> Слышите? <свят> Грехом попахивает. <свят> Я не могу считать это за грех, когда получились такие прекрасные результаты. У меня, сэр, есть еще сын, совершенно законный, на какой-нибудь год старше этого, но нисколько не дороже ценимый мною. Хотя этот малый несколько нахально появился на свет Божий раньше, чем его пригласили, Но мать его была очень мила. Делать его мне доставило большое удовольствие, так что мне никак нельзя не признавать его. Вы знаете этого благородного джентльмена, Эдмунд? Никак нет, милорд. Милорд Кент, запомните его на будущее, как моего уважаемого друга. Готов служить вашей милости. Угу. Вы мне нравитесь, я не прочь поближе узнать вас, сэр. Постараюсь оправдать ваше доверие. Он девять лет был в отсутствии и скоро опять уедет. Идет король. Входят Лир, Корнул, Альбани, Ганерилья, Регана, Карделия и приближенные. гостей французы и бургунца Глостер? Да, мой король. Мы же гласим сокрытые желания. Подайте карту. Знаете, разделили мы королевство на трое, Решив с преклонных наших лет сложить заботы И поручить их свежим силам. Мы же без груза к смерти побредем. корно и Альбани, нам столь же милый сын, решили обнародовать мными приданное за дочерьми, чтоб споры предотвратить навеки. Оба принца, французский и бургундский, что так долго любовь оспаривали младшей дочери, ответ сейчас получит. Объявите ж, теперь, когда от власти отрекаюсь и от земель, и от самодержавья, скажите дочери, как мы любимы, чтобы щедрее доброта открылась в ответ любви природной. Гонорилья, тебя как старшая речь. Я так люблю вас, что сказать не в силах. Вы мне дороже глаз, свободы, мира, всего, что ценится и что бесценно, дороже жизни, Красоты и чести. Дитя не может так отца любить. Бедны слова, и речь моя бессильно. Не выразить, как вы любимы мною. Что же должна Карделия промолвить? Любить и сохранять молчание. Все, что лежит между этими чертами на карте, с лесами темными, с полей богатством, С реками полными, лугов пространством Тебе даём мы, Гонорилья. Альбани, и ты хозяева навеки. Что же скажет жена Корнула нам? Регана, молви. Я из того же металла, что сестра, Цены одной достойны. В её речах от сердца Я свою любовь узнала. Но кратко слишком... Я же заявляю, что мне враждебны всякие утехи. В одном я нахожу себе блаженство, любить ваше Величество. Бедная я, и все же нет, моя любовь, я верю, гораздо больше весит, чем слова. Тебе с потомством, вечное владение Ригана, вот эта треть отходит королевство. Не меньше мест в ней ценных и приятных, чем в части гонорильи. Ну, малютка по летам любви, из-за которой французских вин с бургундским молоком ведется спор, что скажешь ты, чтоб взять себе часть лучшую, чем сестры? Молви. Ничего, сэр. Ничего? Ничего.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 От вас имею жизнь, любовь, питание И полностью за это вам плачу Люблю вас, повинуюсь, уважаю Зачем же у сестер мужья, когда так любят вас? Случись мне выйти замуж с рукою Отдала б я половину любви моей, забот и уважения Нет, никогда б я не вступила в брак, любя лишь вас одних От сердца говоришь? От сердца, сэр. Столь молода и столь черства ты? Столь молода, милорд, и столь правдива. Возьмишь в преданные себе правдивость, а я клянусь священным блеском солнца и таинством Гекаты, темной ночью, влиянием созвездий и планет, что руководят жизнью и смертью, Я отрекаюсь всех забот отцовских, Родную близость крови отвергаю И объявляю я тебя чужою отныне и до века. Дикий скиф И тот, кто дряхлых дедов поедает свой голод, утоляя, Будут ближе, роднее, дружественнее и приятнее, чем ты. Моя когда-то дочь. Мой государь. Молчи, Кент. Дракона в гневе лучше не тревожить. Ее любил. Ее забот он думал. Остаток в вере дней. Прочь с глаз моих. Клянусь покоем. Гроба я из сердца тебя исторг. Позвать француза. Кто смел пошевелиться? позвать бургунца альба не корнул к своим частям прибавьте третью долю пусть гордость ей отыскивает мужа вот облекаю вас согласно праву мне данному всей силой полномочий со властью сопряженных. сам же буду, оставив сотню рыцарей для службы по месяцу, гостить поочередно у каждого из вас. Себе, оставив почеты звание короля, вам власть, права, доходы – все прерогативы. Зитья возлюбленные, в знак чего, Венец сей поделите. Лир, король мой, кого как повелителя я чтил, Кого любил я как отца, чье имя в молитвах ежедневно повторял? Лук натянул я дальше от стрелы. Спускай скорей, хотя б стрела пронзила мне сердце. Пусть же будет Кент невежлив, коль лир дурит. Чего, старик, ты хочешь, чтобы я забыл свой долг, умолкнув там, где лесть гнет спину? Примота почетно, когда король безумствует. Опомнись! Подумай хорошенько. Подави злость безобразную. Ручаюсь жизнью. У младшей дочери любовь не меньше. Не бессердечны те, чей слабый голос притворства не знавал. Рискуй жизнью, Кент. Всю жизнь опасностям я подвергался в борьбе с твоим врагом. Терять не страшно ее в твою защиту. С глаз долой. Вглядись получше, Лир. И мне позволь... Мишенью быть для глаз. Свят Аполлон. Свят Аполлон, король. Зря клятву ты даешь. Изменник, бей, убей врача, а деньги заплати за хворь. Возьми назад свое решение, а то покуда криков в глотке хватит, твердить я буду, сделал плохо. Слушай, как подданный мой слушай. Хотел заставить нас нарушить клятву, что дали мы навеки. С дерзким жаром восстал ты против нашего решения, чего наш сан и нрав не допускают у власти я покари ты увидишь. Пять дней даем тебе, чтоб приготовить себя к защите от невзгод возможных. Но на шестой ты должен убираться из королевства. Если же в день десятый тебя еще найдут в моих владениях, немедленная смерть. Юпитером клянусь, решение неизменно. Прощай, король. Ты ясно дал понять, что близ тебя свободе не бывать. Корделия, пусть небо девушка тебя хранит. Кто мыслит честно, прямо говорит. Гонорилья и Ригана, желаю выполнения пышных фраз. За словом, дело вслед не всякий раз. Альбони не корнул вам, принцы, скажет старый Кент, прощай. Он будет прежним, Идя в новый край. Возвращается Глостер с французским королем, бургундским герцогом и приближенными. Вот вам, француз, с бургундцем мой король. Почтенный герцог мой, к вам раньше речь. Вы с этим королем оспаривали дочь мою. Какого приданного на худший счет вы ждете, потом решим о чувствах? Мой король, я жду того, что вы нам обещали. От слов вы не откажетесь. Да, герцог, она была когда-то дорога, теперь цена упала. Вот она. Коль что-нибудь в создании этом жалком, и вся она с немилостью в придачу и более ни с чем? По вкусу вам, пожалуйста. Не знаю, что сказать. Хотите с недостатками ее, без дружбы нашей, впавшую в немилость, с проклятием в дар, в отвергнутую нами взять или оставить? При таких условиях о выборе не может быть и речи. Тогда оставьте. Я ее добро все перечислил. К вам теперь, король, нарушил бы любовь к вам. предлагая то, что не мило мне. Прошу, найдите для чувства более достойный путь, чем этот выродок, кого природа сама стыдится. Очень странно слышать. А она, что до сих пор была примером, похвал предметом старости у тех и любимицей, она в одно мгновение такое зло свершила, что лишилась... покрова благосклонности? Конечно, чудовищной вина ее должна быть природу оскорбить, раз ваше чувство исчезло навсегда, но я не верю. Нет, без вмешательства чудес все это мне в ум не идет. Простите, государь, я в лишена искусства в словах и жестах. То, чего нет в мыслях, Нет и в устах. Но надо сообщить, что ни порог, убийство или подлость, ни непристойный, недостойный шаг меня лишили вдруг расположения. Мое богатство – это недостаток просящих взоров и речей таких же. И я довольна, что их нет, хотя через это я любви лишилась. Лучше Не родилась, чем мне не угодить. Как только-то? Застенчивость натуры, что часто нам мешает говорить, вот вся вина? Ну что ж, бургундский герцог, что скажете вы, леди? Ведь любовь, когда примешиваются расчеты, уж не вполне любовь. Ее берете? Она сама преданная. Коль даст король ей часть, что раньше обещал, Карделия Бургундская, герцогиня, сейчас же стади. Я клялся, слово крепко, ничего. Мне очень жаль, но потеряв отца, теряете и мужа. Успокойтесь, когда у вас расчет на состояние, за вас я не пойду. Карделия, ты в бедности богата, в забвении славна, мила в презрении, достоинство твои. С тобой беру я. И вправе я. Я брошенное поднял. Как странно, то, что встречено презрением, сильнее горячит мне кровь волнением. Так без преданицы король твоей, власть выпала над Францией всей. И герцогом бургундским не добиться руки такой бесценнейшей девицы. Простись, Корделия, с твоей родней, что здесь теряешь то найдешь со мной. Бери, бери. Я не скажу ни слова. Нет, дочери у нас, но будь готова. Сейчас же скрыться с глаз без промедления. Не жди напутствий или благословений. Идемте, герцог. Идемте. Уходят все, кроме французского короля, Ганерильи, Реганы и Корделии. Ну, с сестрами простись. Сокровище отца. В слезах уходят кордели от вас. Я знаю вас. И как сестра назвать поступки ваши, как должно, я стесняюсь. Поручаю отца хвастливым вашим попечением. Но, будь вы и я отцу мила. Ему поход получше я нашла. Прощайте в обе, свой долг мы сами знаем. Приучайтесь супругу лучше угождать, который взял вас из милости. Повиновенье не вам. надобно ученье. Откроет время все, что нынче скрыто, и будет злая цель стыдом покрыта. Бог в помощь вам! Кордели, идем. Уходит французский король, и Корделия. Сестра, у меня есть немало, что сказать, касающегося непосредственно нас обеих. По-видимому, отец сегодня вечером уедет отсюда. Почти, наверное, к вам. Следующий месяц он проведет у нас. Вы видите, как непостоянен он стал с годами. Из того, что мы видели... Можно сделать немалые выводы. Прежде Карделия была его любимицей, и по какому ничтожному поводу он отрекается от нее, это бросается в глаза. Это старческая слабость. Хотя он сам никогда не знал в точности, чего хочет. В лучшие годы своей жизни он был слишком горяч. И теперь мы видим, что он не только не утратил ни одной из закоренелых привычек, но приобрел еще причуды, связанные с дряхлой и взбалмошной старостью. А его взбалмошности мы можем судить по изгнанию Кента. Или по его обращению к французскому королю на прощание. Пожалуйста, будем заодно. Если при таком состоянии отца у него останется еще власть, то его отречение будет только издевательством над нами. Мы еще всё обдумаем, Будем ковать, пока горячо.